Глава 14 Ты ранен? Спросил Кенгизар, кивнув на забинтованную руку Фаргала. А, царапина, отмахнулся Егерини. Бокал держать не мешает. И меч тоже. Молодой воин рассмеялся. «Ха -ха, ты уже слыхал, мы заняли южный берег Агры. Знаю. «Как тебе удалось?» «Мы поднялись к верховьям, там, где течение быстрее, но река уже. Я приказал скрепить цепями 18 галер и перебросил тысячу алых раньше, чем эти заморыши подтянули свои силы. Мои лазутчики следили за каждым шагом фетсов. Алые прикрыли нас, и еще до захода все мое войско оказалось на той стороне. А дальше все оказалось проще простого. Без своих магов и без своих машин они просто овцы». «Мы смели их, словно сухой навоз», — и не презрительно щелкнул языком. «Клянусь головой Ашура, в этом году раб Фец будет стоить меньше охотничьей собаки. Жаль, император вызвал меня раньше, чем я докончил дело. Остался только Агрокат, Варш и несколько городишек поменьше. Я оставил там тысяч пятнадцать черных и половину алых держать осаду. Мы займемся ими сразу после праздника Ашура». Варш, столица земли Ягерарк, расположенной южнее реки Агры. «А зачем ты так срочно понадобился, Йорган Кешл?» – спросил посланник Соктов. «Понятия не имею», – Фаргал шевельнул плечами. «Я думал, что-нибудь вроде того карнополосарского бунта». Игерине с удовольствием погладил меч богини. Но на севере все тихо. Император подарил мне перстень. Фаргал продемонстрировал кольцо с изумрудом, украшающее его безымянный палец, и задал кучу совершенно посторонних вопросов. Что значит «посторонних»? Например, спрашивал, хочу ли я стать владыкой Карна Полосара. И что ты ответил? Ничего. Я же знаю, владыка уже назначен и отбыл в нурту. Мне показалось... Что? Да так, вздор. Эгерини не потер лоб. «Мне показалось, император недоволен мной. Хотя царь и словом не упрекнул меня, да и причин вроде нет. А, пустое. Сразу после игры я уплываю на юг, закончить дело». «Да?» — сказал Кенгизар. «А потом?» «Потом?» «Что ты будешь делать, когда добьешь фетсов «Хм, как-то не задумывался. Посмотрим». «Человек, победивший Фецев, может рассчитывать на важный пост, как ты полагаешь?» «Пост Верховного Главнокомандующего у меня уже есть. Фаргал согрел бокал в ладони, пригубил вино и одобрительно кивнул. «Меня он устраивает. Больше, чем положение владыки земли. Я воин!» «Ну хорошо», — сказал Кенгизар. «Мы еще вернемся к этой теме, когда добьешь Фецев. «Скажи, ты составишь мне компанию завтра на играх?» «Прости, нет», — Эгериня нахмурился. «Почему?» — удивился Кенгизар. «Потому что я насмотрелся на них. Снизу. Насмотрелся раз и навсегда». Спустя шесть дней Фаргал в сопровождении Люга, Кайра и еще пяти сотен воинов, которых он лично отобрал из тысячи наемников, на трех галерах отплыл из Великандара. А еще через одиннадцать дней одна из этих галер под флагом Перемирия подошла к причалам осажденного Агрокада. Вождь Соктов сошел с нее на берег. В руках у него было послание верховного главнокомандующего Фаргала. Эгерини обещал Федцам жизнь, свободу и даже оружие, если город будет сдан без сопротивления. Командир федцев ответил отказом. Но Эгерини не стал штурмовать город. Это обошлось бы его войску очень дорого, а Фаргал уже убедился, что большие потери, как правило, это бездарность полководца. И так он не стал, подобно Йорган Кешу, штурмовать Агрокат, и не стал ждать, пока в городе окончатся запасы съестного. Вместо этого Эгерини связался с командующим флотом Зауришем Хугой, изложил ему свой план, составленный не без помощи Люга, и получил согласие. Через шесть дней десять тысяч отборных воинов Фаргала погрузились на корабли. Туда же перенесли почти все боевые машины, свои и захваченные у фетцев. Под проливным дождем, начался мокрый месяц, боевые галеры Зауриша Хуги двинулись на юг. Никто в четырех империях не плавает по морю в это время, разве что по крайней нужде. И уж во всяком случае никому не придет в голову в это скверное время устраивать морские баталии или высаживаться на чужой берег. Потому бог император Фетиса здорово удивился, когда ему сообщили, что корногрийский флот высадил десант на побережье, захватил сторожевые форты, беспрепятственно вошел в Лосанскую гавань и также беспрепятственно захватил все стоявшие там корабли на которых по случаю скверной погоды не было никого, кроме вахтенных и сторожей. Бог-император ожидал самого худшего, но худшего не последовало. Наоборот, гонец доставил ему послание, подписанное главнокомандующим Фаргалом, и составленное «Люк постарался» по всем правилам лосанской церемониальной традиции. Ответ командующий Фаргал получил незамедлительно и также незамедлительно отплыл обратно, На пути в Фетис он потерял четыре корабля, на обратном ни одного. А в великандаре тем временем над головой победителя сгущались тучи. Ко двору вернулся огнем Брек, предшественник Фаргала, если не принимать в расчет самого Йорганкеша на посту главнокомандующего. И император тут же пожаловал ему звание начальника дворцовой стражи. Звание, ничуть не уступающее по значению званию главнокомандующего, а в мирное время и превосходящее его. Капитан дворцовой стражи распоряжался всеми войсками, находящимися в пределах дивного города. Разумеется, с позволения императора. К нему первому обращался император в случае возникновения военных проблем. Брег Благородный Корнит, имевший множество родственников и друзей в Царском Совете, безусловно превосходил какого-то безродного Эгерини. А его единственный недостаток – отсутствие полководческих талантов можно было не принимать в расчет, поскольку война фактически закончилась. Когда неискушенный во взаимоотношениях карнагрийских властителей командующий Фаргал вернется и передаст войска, и в первую очередь Алых, императору, то есть начальнику дворцовой стражи. Он окажется уже не главнокомандующим, а просто тысячским наемников, не более. Если не менее. Звезда Фаргала стремительно падала. «Вот теперь, — сказал жрец Аша, — начинается то, чего мы ждали». «Ты велишь своему слуге убить Йорганкеша? – Кеша?» — спросил Карашер. «О, нет...» <смех> с сухим смешком ответил слуга Мудрого. «Наш раб Ашикун нашепчет в нужное ушко нужные слова, и нужные уста вложат в тупой у мишка Йорган Кеша мысль о том, что наш Фаргал более достоин кедрового трона, чем он сам. Вернее, сделают эту мысль нетерпимой, поскольку она уже не раз портила сон славному императору Карнагрии». «Неужели ты думаешь, Йорган Кеш добровольно уступит трон Фаргалу?» — изумился Карашер. разумеется, нет. Зато я точно знаю, что он сделает». Царский гонец прибыл в Агрокат в конце мокрого месяца. Император повелевал главнокомандующему Фаргалу немедленно прибыть во дворец. «Не нравится мне эта депеша», — проворчал Люк. «Да ладно!» – отмахнулся Фаргал. «Все равно мы через три дня собирались уплывать. Оставлю войска на Шатара и поеду налегке. Возьму тебя, Гронера, дюжину охраны и никаких забот». И не засмеялся. «Интересно, что подарит мне Император за эту победу?» – произнес он. «Еще одну цепь на шею», – буркнул Сокт. «Он не подозревал, насколько близок к истине».